Глава седьмая. Рука. Смотря на брендона, я вспомнила про сына. От этого даже нахмурилась. Все меньше и меньше мне хотелось думать о том, насколько сильно они внешне похожи. Но сейчас я улавливала некоторые движения альфы. Точно такие были и у Дерека. Они идентичны даже в таких мелочах. Отлично. Я родила маленькую копию брендона Дилана. Саркастично пронеслось у меня в голове. Но если брендона я ненавидела настолько сильно, что от одного лишь его присутствие всё внутри обжигало едким отторжением и желанием, чтобы он поскорее ушёл, то своего сына я обожала. Лишь два дня без него, а я уже жутко скучала по мальчишке и уже точно была уверена в том, что, несмотря на схожесть, дырок не будет таким, как его отец. «Я хочу узнать о тебе», — сказал брендон сбивая пепел сигареты. «Что именно?» Я опять опустила взгляд на планшет. Открыла еще одно сообщение, но думала лишь о том, что во всей этой суматохе вечером не позвонила Хизер, не увидела сына, а у него сегодня была тренировка по футболу. Дерек был еще слишком маленьким, чтобы такие занятия являлись серьезными, но он именно так к ним и относился. А я обожала слушать о том, как он проводил время на тренировках. Все. Брэндон поднес сигарету к губам, а я, посмотрев на нее, поняла, что уже теперь он, судя по всему, предпочитал другую марку. «Куда ты пропала? Что делала последние пять лет? Как ты пробудилась и почему с опозданием? У тебя же нет Альфы!» Выдыхая дым, он мрачно с чем-то чрезмерно звериным, мелькнувшим в потемневших глазах, спросил. «Сколько у тебя их было, Элис, за то время, пока мы не виделись? Кто они?» «Мистер Дилан, вы пришли, чтобы поговорить об этом?» Я не стала комментировать то, что последние вопросы вовсе выходили за рамки. «Я пришёл, чтобы увидеть тебя». Потушив сигарету, он опять наклонился вперёд локтями, упираясь о колени. «Я уже говорил, что искал тебя». «Но я до сих пор не понимаю, зачем». «Мне не следовало в прошлом поступать с тобой так. Я хочу начать с самого начала». Я даже оторвала взгляд от планшета и посмотрела на Брэндона, свела брови на переносице. «Что вы хотите начать, мистер Дилан?» «Наши отношения». Уголки моих губ дрогнули, то ли желая опуститься вниз, то ли намереваясь приподняться в улыбке. Я ведь только что услышала смешную шутку, своеобразную, даже немного неадекватную, но все же смешную. У вас всегда было своеобразное чувство юмора. В итоге изрекла, все же приподнимая уголок губ. чувство юмора у брендона никогда не было. Судя по всему, оно только начало появляться. Но эту шутку я оценила. «Я серьезен, Элис». Настолько, что если ты захочешь подтверждение наших отношений, мы сейчас же распишемся. Хочешь свадьбу? Она у нас будет. Такая, которой ты пожелаешь». Уголки моих губ медленно поползли вниз. Улыбка растаяла. И если на лице отображались какие-либо эмоции, то только холод. Он вообще понимал, что говорил. Откинувшись на спинку дивана, я одну руку положила на подлокотник, вторую, в которой держала планшет, оставила на коленях. «Не интересует». Суха ответила, «Если это все, что вы хотели сказать, я пойду». «Я даю понять, что я серьезен, ты даже не представляешь, насколько. В тебе я рассматриваю свою женщину, и я хочу много сказать тебе наедине, обнимая тебя». Я еле заметно наклонила голову на бок. Брэндон Дилан был особым подвидом мудака. «Интересно, а в своей омеге он свою женщину рассматривает?» Я не понимала, зачем он мне все это говорил, но уже однажды брендон предложил мне отношения. Как по мне, все закончилось отлично. Да, было больно, так что душу вывернула наизнанку. Я потеряла абсолютно все. Я потеряла абсолютно все. Но уроки, которые я получила, оказались важнее всего. Этот альфа меня многому научил. Мне было жаль лишь одного, того, что у меня в руке сейчас не было горячего чая, Я бы с удовольствием плеснула бы Брэндону в лицо. Я бы его с удовольствием плесну... Того, что у меня в руке сейчас не было горячего чая. Я бы его с удовольствием плеснула бы Брэндону в лицо. Скажи, что с тобой было, когда ты исчезла?» Он говорил спокойно, ровно, но я ни на мгновение не теряла бдительности, и моя омежья сущность прекрасно чувствовала то, что зверь брендона с каждым мгновением лишь сильнее бушевал. Это было заметно даже физически. «Я хочу знать, тебе помогала та женщина, Хизардон. Поскольку Айрис и Генри скрывали мое присутствие в той больнице, судя по всему, брендон не знал о том, что я сразу после него попала в больницу. Возможно, думал, что я просто уехала. Но какая мне разница, что он думал? Никакой. Ты сказала, что твоя мать не Емвер. Твоя родная семья позаботилась о тебе. Расскажешь о них?» То, что незримо исходило от Брэндона, стало мощнее. Альфа сделал глубокий вдох и подался вперед, протянул ко мне руку, огромную, похожую на массивную звериную лапищу. «Дай мне свою руку», — произнес он хрипло, вновь делая глубокие, будто бы жадные вдохи. Я подалась вперед и протянула к нему ладонь. Наши взгляды встретились, и от этого воздух полыхнул еще большей тяжестью и напряжением. Делая еще один особенно глубокий вдох, брендон потянулся за моей рукой. Но когда между нашими руками оставались считанные сантиметры, я откинулась на спинку дивана. Таким образом отстранилась, и этой ладонью показала Альфи средний палец. «Иди к черту, Брэндон! Я лучше себе руку отгрызу, чем подам ее тебе!» Нечто такое было далеко не воспитано, но между мной и брендоном ничего воспитанного быть не могло. Опуская руку, я поправила платье, после чего привычно холодно произнесла. «Благодарю за диалог и за встречу, мистер Дилан. Надеюсь, следующих не будет». Поднимаясь с дивана, я кивнула Лестеру. Следовало уходить, ложиться спать. Завтра было еще множество дел.